Глава 7. Энергия для управления миром. Где ее взять? Для управления материальным миром нужно научиться управлять собственной энергией. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, ангелов в человеческом облике, волшебных, необыкновенных, меняющих мир уже одним своим присутствием. Дорогие, вы несете Бога в себе, и Бог внутри вас меняет мир в сторону любви и света. Но для этого ему требуется ваше позволение, ваша свободная воля и ваше сотворчество. Богу легко творить мир через вас, если его энергия не встречает препятствий на своем пути. И если вы задаете вопрос, где взять энергию, ответ очень прост. Энергия уже есть внутри вас. Это энергия Бога. Она приходит из неисчерпаемого источника, и вам не нужно опасаться, что она иссякнет. Она не иссякнет никогда. И если вы не чувствуете в себе достаточного количества энергии, значит, вы создаете препятствия на ее пути. Я не говорю, что вы делаете это сознательно. Вы делаете это по привычке. Эта привычка вытекает из мировоззрения и мировосприятия господствовавшего на Земле тысячелетиями. Мы не случайно говорим, что сейчас на Земле все меняется очень быстро. По сути, вы живете уже в новом мире, и на этой новой Земле старым привычкам нет места. Пришло время для нового мировоззрения, для нового восприятия себя и мира. Пришло время направить энергию на создание того, что вам действительно нужно, а не на обслуживание собственных иллюзий и заблуждений. Дорогие, чтобы создать что-то, требуется энергия. Это аксиома. Все в мире — это энергия. Все материальные формы создаются из энергии и в конечном итоге снова превращаются в энергию. Вам не нужно самим создавать эту энергию, она уже есть. Вам нужно лишь направлять ее в то русло, которое вам необходимо. Таким образом, чтобы управлять материальным миром, вам нужно научиться управлять энергией. Вы знаете, как это делается. При помощи намерения. Намерение — это не просто мысль, не просто слова. Это вектор энергии, направленный к цели. И если намерение не достигает цели, значит, оно не было достаточно энергичным. Когда вы заполнены энергией, божественной энергией любви, Когда вы находитесь в ее потоке, когда она струится через вас, вам порой даже не нужно выражать намерения. Эта энергия осуществляет ваши неназванные желания. Она ведет вас по жизни самым благоприятным путем. Жизнь, будто ровная дорога, сама расстилается перед вами. Материальный мир начинает служить вам, хотя вы не принуждаете его к этому и даже не предпринимаете видимых усилий. Три вещи, которые вам нужно изменить, чтобы энергия начала работать на вас. Вся энергия мира в вашем распоряжении. Но почему она уходит, не работает на вас, не служит вам во благо? Тут и встают вопросы мировоззрения, вопросы стереотипов вашего сознания и вашего поведения. Что нужно изменить? Дорогие, изменить нужно три вещи, но очень серьезные. Ваше отношение к себе, ваше отношение к жизни, ваше отношение к смерти. Причем изменения нужны кардинальные, разворот на 180 градусов. От этих трех вещей зависит, достаточно ли у вас энергии для создания нужного вам мира. И если вы создаете совсем не то, что хочется, если энергия не работает на вас. И если ее мало, значит, ваше отношение к себе, к жизни, к смерти нуждается в корректировке. Значит, вы все еще в плену заблуждений, веками властвовавших над людьми. Что это за заблуждение? Охарактеризуем их вкратце так, как мог бы сказать обычный человек, как он говорил на протяжении веков. «Я слишком мало значу, на меня слишком сильно все влияет. Я завишу от случая, судьбы, рока, других людей. Моя жизнь — это череда страданий, обид, несправедливостей. Мне трудно жить, но я боюсь смерти, она кажется мне страшной. Я стараюсь не думать о ней, а если думаю, то мир представляется мне бессмысленным и несправедливым». Человек, рассуждающий так или примерно так, превращает свою реальность в какое-то темное, тесное место, подобное тюремной камере одиночки. Он не видит света, он не знает самого себя, он не представляет, как на самом деле устроен мир. Как следствие, он не имеет доступа к бесконечному источнику энергии. Он сам себе блокирует этот доступ. Какую реальность он может создать? Темную, мрачную, ограниченную, беспросветную. Такую реальность вы и создавали для себя на протяжении всей вашей истории, дорогие. Реальность, в которой у вас не было возможности стать настоящими творцами своей жизни. Это слишком жесткая, неподвластная вам реальность. Сейчас вы снимаете эти застарелые блокировки. Вы все до единого уже новые люди на новой планете Земля. Вы обретаете новое осознание своего «я». Вы уже не чувствуете себя пленниками обстоятельств. Вы меньше зависите от материального мира, теперь он больше зависит от вас. Как следствие, меняется ваша реальность. Она становится более пластичной. Исчезают прежние рамки и ограничения. В ней появляется все больше света, и в этом свете вы видите свои новые возможности. В этой реальности вы обретаете новое место. Это место хозяина, творца, босса, управляющего своей собственной жизнью. Но остатки прежних стереотипов восприятия еще влияют на вас. Эти блокировки укоренены глубоко у вас в подсознании, поэтому страх перед жизнью и страх смерти все еще влияют на вас, порождая множество других страхов. Вы все еще боитесь потерять то, что имеете. Вы боитесь потерять и другие важные для вас вещи – уважение людей, репутацию, социальный статус. Вам кажется, что, потеряв это, вы потеряете свою ценность, тогда как ваша настоящая ценность не может быть потеряна ни при каких условиях. Вы все еще ставите материальные ценности слишком высоко, порой даже выше самих себя. Главная ошибка, когда кто-то или что-то становится для вас важнее Бога внутри вас. Когда вы делаете материальный мир чем-то очень важным, он начинает управлять вами, а не вы им. Вы теряете свободу, а несвободный человек не может обладать настоящей властью. Он теряет и энергию, необходимую для управления. Несвобода — это всегда зажатость, напряжение, скованность. Энергия не течет там, где есть скованность. Скованность – это блокировка, а проистекает она из страха. Обратите внимание на то, куда уходит ваша энергия. Почему вы чувствуете себя лишенным сил? Она уходит на страхи, беспокойство, тревогу. Все это порождает напряжение. Напряжение лишает вас энергии. Почему вы боитесь? Потому что слишком серьезно относитесь к себе самому и к жизни. Потому что опасаетесь смерти, все еще продолжая думать, что она означает конец жизни. Пришла пора разобраться в этом и окончательно избавиться от ваших страхов. Первый пункт. Отношение к себе. Как так получилось, что люди на протяжении веков слишком серьезно относились к себе и при этом считали себя слишком малозначащими? Как сочетаются эти, казалось бы, несочетаемые вещи? Очень просто. Чувствуя себя не слишком значимыми, вы начали делать что-то, чтобы почувствовать себя более значимыми, например, накапливать материальные блага, добиваться славы, власти над людьми, держаться за свою репутацию, стремиться произвести благоприятное впечатление, подняться на вершину успеха, сделать карьеру, занять какой-то важный пост. Все это становилось для вас очень важным. И вы чувствовали себя важным, когда достигали успеха, а если теряли что-то, чувствовали себя оскорбленным и униженным. И все это из-за того, что претендовали на важность, относились к себе и к своим достижениям слишком серьезно. Когда вы обретаете свою подлинную ценность и значимость, то все прочие ценности перестают быть такими важными. Вы спокойно и легко относитесь к их потере. Это не задевает вашего чувства собственного достоинства. Потому что главная ценность – это вы в вашем божественном проявлении. Поставьте в центр себя. Поставьте в центр Бога, который внутри вас. Вы обретете опору на самого себя. Это та опора, которую вы никогда не потеряете, чтобы не менялась в вашей жизни. А значит, вы никогда не потеряете то самое главное, что у вас есть. Если вы есть у самих себя, то у вас невозможно что-то отобрать, потому что вы и есть источник всего. Вы и есть то настоящее, чем вы владеете. Все остальное – приходящее. И все остальное вы легко создадите для самого себя снова и снова, если только вы есть у самого себя. А если вы помните, что жизнь – игра, что все в материальном мире не по-настоящему, что настоящая ваша жизнь в божественном доме, то вы перестаете беспокоиться и переживать из-за того, из-за чего обычно переживаете, и многие вещи, кажущиеся важными, перестают быть такими. Второй пункт – отношение к жизни. Изменение отношения к жизни – пункт 2, и он, как и пункт 1, все еще дается вам с трудом. Пока вы все драматизируете, пока вы боитесь, пока вы зависите от материального мира, вы сами лишаете себя власти над ним. Когда вы в тисках серьезности, вы не свободны. Вы ставите перед собой какую-то цель и начинаете переживать, что вам не удастся ее достичь. Вы напрягаетесь и боитесь, вы расстраиваетесь, если вдруг что-то идет не так. Но можно ведь чувствовать себя совершенно иначе, если вы помните, что это игра что ваша цель – это игровая цель, и что вы в сотворчестве с Богом так или иначе не можете проиграть в эту игру. Вы можете сказать. Дорогой Всевышний, я знаю, что все происходит для моего наивысшего блага и все к лучшему. Я знаю, что ты держишь меня за руку и ведешь наилучшими путями к тому, что мне на самом деле необходимо. Я знаю, что ты видишь полную картину, а я вижу только часть картины. Я знаю, наконец, что это игра, и я всегда могу поменять свою игровую цель, если увижу, что что-то идет не так. Так вы снимете свою зависимость от результата ваших действий. Так вы сможете получать удовольствие от игры и достигать результата более эффективно. Дорогие, вы пришли на Землю не только решать сложные задачи, но еще и получать удовольствие от игры. Большинство из вас забыли об этом, потому что вы стали слишком серьезны и слишком зависимы от результата ваших усилий. Все изменится, если вы скажете себе, «Ни один результат не лучше любого другого. Ни одно дело не важнее любого другого». Это трудно, да, потому что требует больших перемен сознания, но все же вы можете прийти к этому, если будете постепенно, шаг за шагом, ежедневно менять свое отношение к жизни, напоминая себе, что это игра. Призванная дать вам радость, сложная игра, многомерная игра, игра, требующая ваших духовных сил, и все же это только игра. И что очень важно, игра, в которой невозможно проиграть. И если вы играете в нее, вы уже выиграли. Если вы помните, что вы играющий ангел, ангел, притворившийся человеком, вы уже выиграли, потому что любой результат будет прекрасен. Все, что бы вы ни сделали в игре, будет прекрасно. И вы почувствуете себя на гребне волны, вы будете настолько наполнены энергией, что ваши цели будут достигаться легко, и вам не надо будет перенапрягаться и тратить огромное количество сил на каждое ваше достижение. В игре вы освобождаетесь от зависимостей. Вы перестаете зависеть от материальных ценностей, от своих успехов и достижений, от побед и поражений, от чужого мнения, от социального статуса и всего прочего, что важно для большинства людей. Играя, вы понимаете, что все изменчиво, и вы можете что-то терять, что-то обретать, но ваша суть от этого не меняется. Суть прекрасного божественного существа, бесценного и бесконечно любимого. Вы любимы, дорогие, и вы бесценны. Ошибка в том, что когда вы теряете что-то, вам кажется, что Бог отвернулся от вас. Мир отвернулся от вас, и вы потеряли право быть любимым, потеряли саму любовь. Это не так. Право быть любимым потерять невозможно, любовь потерять невозможно. Самое главное – источник всего. Любовь потерять невозможно. А все остальное неважно. Все остальное вы создадите снова, ведь внутри вас есть источник творения. Когда вы считаете, что какие-то ценности приходят к вам извне, вы переживаете, что можете потерять их или что их у вас отнимут. Когда вы осознаете, что все это создаете вы сами, вам не нужно больше переживать. Никто у вас не может отнять вашу способность творить. Никто у вас не может отнять тот мир, который вы создадите сами. Третий пункт. Отношение к смерти. Дорогие, вы все знаете, что вы бессмертны и бояться нечего. И все же, и все же. Множество сомнений и страхов не покидают вас, и вам нечего винить за это себя. И вы должны знать, что никто вас не винит и не упрекает. Каждый из вас прошел через темную ночь души, и все же вы победили. Вы пробились к свету, и ни один, даже самый сильный страх, не смог остановить и уже не остановит вас. Но пока вы по привычке боитесь смерти, вы остаетесь в напряжении. Вы ограничиваете свою свободу, так как жизнь превращается для вас в тревожное ожидание смерти. На это уходит огромное количество энергии, и ее подчас просто не остается, чтобы жить, творить, радоваться миру. Вы перестанете бояться смерти, если почувствуете свое бессмертие. Вы были всегда и просто не можете исчезнуть. Почувствуете в себе свое вечное, древнее, бессмертное «я». И если вы не помните прошлых воплощений, это не значит, что их не было. И знаете что? Рождающиеся сейчас дети помнят свои прошлые воплощения. Вы, родившись в следующем воплощении, тоже будете помнить и нынешнюю жизнь, и предыдущие жизни. Более того, вы не утратите знания, полученные в нынешнем воплощении. Представьте себе, вы родитесь уже с умением говорить, читать, писать, считать и со всем тем запасом знаний, который есть у вас сейчас и который вы еще многократно пополните в данном воплощении. Вам кажется это фантастикой? а это реальность вашего будущего. Так изменится мир, так изменитесь вы. Вас пугает необходимость опять начать с младенческого сознания, опять осваивать все необходимые навыки и учиться всему заново? Этого не будет. Вы придете в мир со взрослым сознанием, чтобы не тратить время на освоение основ, а идти дальше и дальше. Вас пугают мысли о боли, которую вы можете испытать в момент смерти? Дорогие, ваши страхи напрасны. Боли не будет и вообще не будет ничего страшного и неприятного, напротив. Вы вернетесь в божественный дом, а это радостное и приятное событие. Вы пойдете туда с Богом за руку, который позаботится, чтобы оставляемое вами тело не страдало. Вы боитесь, что со смертью что-то закончится? Нет, дорогие, ничего не закончится. Это продолжение путешествия, а не его конец. Это захватывающий новый этап. Это часть блистательного пути, которым идет ваш дух. Смерть – не прекращение пути, не конец, не потеря. Вы знаете, почему вы боялись смерти на протяжении тысячелетий? Потому что вы сами придумали для себя этот страх. Да, отправляясь на Землю, вы знали, что там будет нелегко. Вы знали, что вам может захотеться вернуться назад, и если бы вы не боялись смерти, то возвращались бы очень скоро. Страх смерти заставлял вас жить дольше, и это была его задача. Теперь он эту задачу выполнил. Теперь, когда вы открыли свою истинную суть и свое предназначение на Земле, когда вы начали получать удовольствие от игры под названием «Жизнь», страх смерти вам больше не нужен, чтобы удерживать вас на планете. Вы способны осознанно стремиться к долгой жизни не из-за страха смерти, а из желания сделать здесь как можно больше и получить максимально полный опыт. Дорогие, избавляйтесь от этого пережитка. Будьте свободны. Станции под названием «Смерть» просто нет на вашем пути. Есть вечный, бесконечный полет Духа, прекрасный и свободный. Живите как Дух, как играющий ангел, пребывайте в энергиях вашего Божественного Дома, даже когда проходите воплощение на Земле. Вы увидите, что нет того и этого Света, что мир един, что жизнь бесконечна и непрерывна, и вам нечего будет бояться. И вы снимете все свои блокировки, и вы станете чистым Светом, потоком Божественных Энергий. И вы сотворите свой мир таким, каким хотите его видеть, и сделаете это легко, с улыбкой, без напряжения, на благо себе и другим. Вся энергия мира уже в вашем распоряжении прямо сейчас. Это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение снятия блокировок. Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь, что получить, что сделать в вашей жизни, но у вас не получается. Перечислите несколько таких недостигнутых целей, которые представляются вам актуальными на данный момент. Вы переживаете? Страдаете из-за того, что у вас это не получается? Вспомните, что вы могущественны, а значит, можете разобраться в причинах неудачи и устранить их. Возможных причин две. Первое – это может быть ложная цель, и дух приготовил для вас что-то получше. В таком случае вам нужно только остановиться, отступить на шаг, прислушаться к своей интуиции а затем посмотреть по сторонам и увидеть другие открытые перед вами двери. Вторая. У вас существуют блокировки энергии, которые мешают осуществлять то, что вам необходимо. Если вы хотите, например, поправить свое материальное благосостояние, и у вас никак это не получается, причина очевидна именно в блокировках. Вы уже знаете, какие блокировки бывают. Это страх, тревога, беспокойство, напряжение. Важно осознать, что они у вас есть. Если вы продолжаете отрицать их и говорите «со мной все в порядке, просто обстоятельства мешают», то ничего не изменится. Признать у себя наличие блокировки бывает непросто, но вам будет легче это сделать, если вы поймете, что эта блокировка нисколько не умаляет вашу ценность. Это не недостаток и тем более не порог. Сосредоточьтесь на своей истинной ценности, на ценности своего высшего «я» и скажите Дорогой дух, я знаю, что моя энергия заблокирована, потому я не могу получить то, что мне необходимо. Пожалуйста, покажи мне эту блокировку и помоги ее снять. Сохраняйте сосредоточенность на своем божественном «я», на своей внутренней опоре, на своей незыблемой ценности. Помните, что вы окружены энергиями любви и заботы. И представьте, как ваши блокировки ярко вспыхивают и исчезают. Вы можете увидеть их как зрительные образы или просто как энергию, которая трансформируется из темной в светлую. Вам не нужно даже разбираться, откуда эти блоки взялись и что собой представляют. Важно осознать их наличие и захотеть освободиться. И энергия вашего высшего я освободит вас от них, они уйдут из вашей жизни навсегда. После этого скажите. Я свободен отныне и навсегда. Теперь и я сам управляю, сам создаю в своей жизни то, что мне необходимо. Да будет так. Упражнение игровое мышление. Приобрести игровое мышление, а значит перестать воспринимать всерьез свои и чужие драмы, не так трудно. Надо только научиться воспринимать каждую жизненную задачу как ход в игре, который вам необходимо совершить, чтобы продвинуться на следующий уровень и обрести больше возможностей. Сосредоточьтесь на своем божественном «Я», вспомните, что вы добровольно выбрали командировку на Землю, чтобы вспомнить здесь свою ангельскую природу и сыграть в увлекательную игру, на время перевоплотившись в человека. Вы планировали себе сложные игровые задания и были уверены, что справитесь. Подумайте о каких-то жизненных обстоятельствах или конкретной ситуации, которая вызывает ваше беспокойство, расстраивает или раздражает. Может, это необходимость разрешить какую-то проблему, а вы не знаете, как к ней подступиться или просто боитесь за нее взяться, все время откладываете. Посмотрите на это глазами ангела, который и есть вы. Вспомните, что вы сами запланировали это, а значит, у вас есть силы с этим справиться. Скажите себе, я принимаю это как вызов, у меня есть силы справиться с этим, и я справлюсь. Вы почувствуете, как у вас моментально прибавилось сил. Приступайте к делу, а потом обязательно отметьте, чему вы научились, что узнали, что получили полезного в итоге. Это ваши игровые бонусы. Вы можете использовать их, чтобы перейти на следующий уровень, где вы сможете, используя новые качества, достигать важных для вас целей.